Глава 27. Шен вернулся. Первые линии защиты появились на расстоянии дневного перехода от Киньяна. Я поднялся на пригорок и встал, ошеломленный тем, что передо мной открылось. Тысячи и тысячи людей копошились на всем видимом пространстве вплоть до стен столицы. Я никогда не видел столько людей одновременно, словно сюда согнали всю страну. Сотни крестьян копали широкие рвы под наблюдением военных. Чуть дальше, мирядами серых палаток и реющих в воздухе штандартов, раскинулась огромная северная армия. И все это бурлило, шумело, ругалось и пахло. С некоторым опасением я спустился по дороге и втиснулся в это человеческое мессиво, сразу утратив свою самость. Там, в лесу, я был один, я был уникален. Я был! Здесь же я превратился в крошечную песчинку, незаметную и незначительную. Мимо меня пробегали с тачками землекопы, кричала на солдат женщина, помешивая суп в огромном котле. По дороге прошел отряд копейщиков, десяток крестьян, запряженных в телегу, тащили колья. За ними шел чиновник и делал пометки на ходу, не замечая, что полы его халаты изрядно запачкались. Меня толкали, ругали, окрикивали, несколько раз спросили, из какого я подразделения. Один раз с силой попытались затащить к землекопам, и только массив помешал им это сделать. Я не успевал ничего охватить взглядом, слухом и обонянием. В лесу каждая мелочь важна. Странный оттенок листьев, легкий просочившийся запах серы, мелькнувшая в воздухе тень, хрустнувшая неподалеку ветка. Если упустить хоть что-то, легко можно потерять жизнь. Среди людей можно было расслабиться. Все, что могло причинить вред, давно затоптано, съедено или выкопано. Но я не чувствовал себя в безопасности, потому что не мог ничего контролировать. Передо мной мелькали десятки лиц. Я выхватывал лишь какие-то отдельные пятна, яркий платок на шее стрепухи, сверкающий шарик на шапке чиновника, отблеск солнца на острие копья. Глаза, глаза, глаза. Любопытные, равнодушные, усталые, веселые, испуганные, злые. Глаза, скрип, топот, визгливый смех. «Император-то сам сказал!» «Копать еще три дня. Шине скоро рожать. Скоро там наша очередь пожрать!» Запах прогорклого масла, крепкого пота, нагретого железа, мочи из-за жира, пудры меня мутило от избытка звуков, ароматов и особенно людей. Я с силой прорывался к воротам города, расталкивая массивом крестьян, отчего меня проклинали на все лады, несколько раз попытались ударить и свалить с ног. Я едва сдерживал желание взять копье и расчистить путь с его помощью, но на его деревянном заостренном конце был закреплен крошечный массив, И одним взмахом я убил бы несколько человек. Я знал, что могу перебить сотню людей. Это единственное, что меня останавливало. Возле стенки Ньяна суетились не меньше. В одном месте сколачивали леса из бамбука, в другом начертатель делал пометки мелом, обрисовывая будущий массив. В третьем рисовали печати, используя какую-то редкость на вонючую смесь. На входе стояли военные и проверяли деревянные таблички, которые висели на поясе у всех крестьян. «Табличка?» – устало спросил пожилой солдат. «У меня нет, я в первый раз. Что за табличка?» «Так, значит, ты идешь вон к тому чиновнику, у него красная шапка, видишь? Говоришь ему свое имя, деревню, откуда родом, он скажет, что дальше делать». Сбоку, возле самых ворот, сидел чиновник в красной шапке и старательно пучил глаза, борясь с сонливостью. Перед ним лежала толстая книга, а рядом в коробках были разложены таблички с самыми разными надписями. Транспорт, заготовка леса, земляные работы, армия и так далее. Я сделал несколько вздохов, чтобы успокоиться. Именно так в моих глазах и выглядело дно пропасти. Бесконечное количество людей, стиснутое в одном месте. Прошу прощения, сказали, что... Имя, перебил меня чиновник. Юсо Шэн. Деревня. Сайхонгши. На этих словах он окончательно проснулся и впервые посмотрел на меня. Я знал, что он увидел. Высокого крепкого крестьянина с неприкрытой головой и растрёпанными волосами. Одежда из шкур, грубое деревянное копьё без металлического наконечника, старый мешок за спиной. Нищий бродяга. Родом из Цайхонгши, а жил где в последний раз? В лесу, нетерпеливо бросил я. Послушайте, вы готовитесь к нападению лисы? Я могу помочь. Конечно, и поможешь. «Вижу, что с копьем ты умеешь обращаться. Охотник, поди. Пойдешь в армию, защитишь родную страну». Он потянулся к табличке с иероглифом «Армия». «Я маг, точнее, начертатель. Лучше будет отправить меня к магам». Чиновник еще раз посмотрел на меня, криво усмехнулся. «Конечно! Чен, это твой!» – крикнул он в сторону. Невысокий мужчина с загорелым дочерным лицом, до того растолковывающий что-то растерянным мужчинам в крестьянских одеждах, Повернулся к нам, заложил большие пальцы за красный пояс и сказал. «Идти сюда, парень. Я как раз говорю, как император, да продлится его правление десять тысяч лет, заботится о своих людях. Тебе выдадут железные шлемы и отличное копье. Как ты вообще охотился с этой палкой?» Я перевернул копье и с силой вонзил острие в каменную мостовую. Оно углубилось на длину ладони, раздробив камень в крошку. «Я маг. Где найти магов?» Красные пояса, красная шапка переглянулись между собой, потом чиновник склонился в поклоне. «Прошу извините этого невежественного человека. Ваш юный вид смутил мои глупые глаза. Всех магов и начертателей, император, до да продлится его правление десять тысяч лет, приказал собрать в Академии синшидай Уважаемый господин маг, наверное, не знает, где это, ведь Академию построили только... Я знаю, где она, благодарю. Конечно, прошу прощения, что посмел усомниться в ваших знаниях, простершихся до небес проходя мимо я заметил как чиновник вытер проступивший пот таблички мне никакой не дали, поэтому не раз и не два меня останавливали военные спрашивали почему я хожу без дела и откуда родом цехон кши и копье объясняли все за меня и солдаты кланялись и показывали дорогу к академии киньян изменился его широкие улицы были запружены людьми не меньше чем поля снаружи вдоль каменных оград и даже перед воротами с Стояли телеги с вещами, сидели женщины, окрикивая беззаботно играющих детей. Мальчишки в длинных рубахах носились по улицам, тыкали пальцами в доспехи солдат, громко вскрикивали при виде чиновника или знатного человека, обсуждали их наряды. Некоторые крестьяне спали, завернувшись в потрёпанные одеяло. Тут же, прямо на камнях, готовили еду. Я заметил, как старика, который решил помочиться на ограду, подхватили двое солдат и потащили куда-то. Прежде я не задумывался, сколько же людей жили в окрестностях столицы, но даже огромный киньян не мог вместить их. Академия внешне не изменилась. Краснокирпичные стены возвышались над домами, перед воротами расположилась охрана, причем это были необычные крестьяне, впервые взявшие в руки оружие. А профессиональные воины как бы даже не ученики Академии боевых искусств. Их стойка, внимательные взгляды, количество и качество оружия, необычные доспехи, Все говорило о мастерстве и отличной выучке охранников. «Сюда нельзя», – остановил меня парень с Гуаньдао, неприятно царапнувшим воспоминания о турнире в секте. «Я маг и хочу помочь». «Тебе не скажешь», – хохотнул он. Охранник постарше толкнул первого в плечо и сделал знак пальцами. Парень посерьезнел. «Слушай, я вижу массив, да и копье у тебя непростое, но нам запретили впускать людей без рекомендации от уважаемых людей». «У тебя есть рекомендации? От гильдии, начертателей, главы торгового дома или знатных людей? Может, есть табличка об окончании университета или академии? Может, ты ученик известного мастера?» Я лишь покачал головой. «Были тут хитрецы, которые цепляли амулеты и прикидывались магами, чтобы пожить напоследок в роскоши. Так что у нас приказ?» «Могу доказать», — я приподнял копье. Охранник поправил Гуаньдау на плече. Не советую, парень, не советую, извини. Мой учитель, Кун Веймин, я обучался в этой самой академии. Сделал я еще одну попытку. Но это лишь разозлило обоих стражей. Старший так и вовсе вытащил меч из ножен. Кун Веймин, говоришь, учился в синши Тогда что тут шуляешься? Шел бы сразу тогда в императорский дворец. Я не стал спорить и ушел. Что случилось? Неужели Кун Веймин поднял восстание перед приходом семихвостой лисы? Это объяснял и днев охранников, и почему территорию Академии отдали под магов. Но тогда это значит, что моих друзей и учителей нет в живых. Прошло всего пять лет, за такой срок невозможно подготовить успешный переворот. Усилием воли я прогнал эти мысли. Нужно было придумать, как заставить принимать меня всерьез. Первое имя, которое пришло на ум – великий сыскар Зинг Янби. Он знал и мои навыки в начертании, и про запаски – А его рекомендации ценились высоко по всей стране, и он точно не откажет мне в небольшой услуге. Через полчаса я стоял перед его воротами и непонимающе смотрел на железную пластину с выбитыми в ней словами. Там говорилось, что великий Зинг Янби получил почетную должность и третий высший ранг. Посмертно. Скрипнула за спиной калитка, из соседнего Сахьюаня вышел мужчина, глянул на меня и печально зацокал. «Да, умер наш благодетель, беда-то какая, печаль-то какая. А уважаемый господин его ученик или, может, клиент?» «Учитель», — горько бросил я. «Да, беда-то какая, потерять учителя, — недопонял тот. Теперь его дом закрыт. Но если вы хотите попрощаться с его прахом, за пару мао я могу впустить вас внутрь и провести по дому». Там хранятся последние работы великого зинг ян -Би. Такие красивые узоры на бумаге, прям глаз не отвести. «А где его помощник Жоу?» – оборвал я разглагольствование. «Так ведь он теперь в императорском дворце?» Новый император лично призвал его на службу. Приехал сюда в золотом полонкене в окружении сотни придворных. «Новый император?» – дернулся я. «Как его зовут?» ли худо да простят меня небеса такую дерзость!» – перепугался мужчина. «Я лучше пойду!» И скрылся за калиткой. «Новый император?» «Что это значит?» Имя ничего не значило. Каждый император при вхождении на трон менял личное имя на официальное, а после смерти получал еще одно. Я видел три варианта. Первый. Кун Веймин устроил переворот, убил старого императора и взошел на престол. Второй. Он же убил императора, но проиграл. Кун Веймина казнили, как и всех его учеников, и во главе страны встал сын прежнего владыки. Третий. Никакого переворота не было. Обычная смена правителей из-за естественной смерти. Но тогда непонятно, почему так разозлились охранники возле Академии от одного лишь упоминания кун. Надо было поподробнее расспросить мужичка. После некоторых раздумий я двинулся к дому Джинфу. Он не был главой торгового дома, но, возможно, рекомендации сына главы Золотого Неба тоже поможет мне пробиться в элитные круги. Зачем я все это делаю? Если Киньяну не нужна моя помощь, может лучше уйти обратно в леса? Я выживу в любом случае, неважно, убьют лесу или нет. Вероятность умереть намного выше, если я останусь в столице. Меня отправят либо к землекопам, либо к солдатам, и много ли я сделаю с мотыгой в руках? Конечно, я могу пойти в одиночку расставить массивы, но у защитников должен быть план по обороне столицы. Какие места закрыть намертво, в каких расставить войска, куда и как бить заклинаниями, и мое вмешательство лишь навредит так зачем я ищу способ помочь? Ворота Сахаюани Джинфу не открылись передо мной. В калитке открылось небольшое оконце, и привратник коротко сказал, что господин Джинфу передал поместье одному из работников Золотого Неба в благодарность за услуги. Стиснув зубы, я направился к последнему месту в Киньяне, где мне могли помочь. Дом Минчиня, моего несостоявшегося тестя. Мне было неприятно показываться ему и его дочери из-за нарушения брачного контракта. Но пост господина Мин был высок. Магический министр, который к тому же знает о том, что я идеальный донор, сумеет найти мне подходящее место. И уже без удивления я услышал, что господин Мин уже четыре года как сбежал из страны вместе с дочерью, оставив свой пост без позволения императора. Я смотрел на очередные закрытые ворота и не знал, что делать дальше. Кроме этих людей, все остальные знакомства у меня появились уже в академии. Шрам, харскуль, швабра. Они не настолько значимые лица, да их, скорее всего, забрали в оборонительные войска. Ещё был Ма Йинг-Джи, сын основателя Академии боевых искусств. Но мы виделись с ним всего два раза, вряд ли он меня помнил. Где-то в столице должен быть мастер из Чёрного района, но без джин я его не отыщу. И кого спрашивать, вряд ли он известен тут под настоящим именем. Тогда я развернулся и пошёл обратно, к Академии Сын Ши Дай. Неважно, какие там охранники и какие у них приказы. Если я покажу все свое мастерство, даже слепые, чванливые маги-аристократы вынуждены будут признать мою силу. Уже не в первый раз в Киньяне я услышал выкрики «Дорогу! Дорогу!» Расталкивая людей, мимо пробежали вестники со знаками того клана, которому служили. За ними неспешно шли охранники в дорогих пластинчатых доспехах. В полонкине под шелковыми занавесями несли важного человека. За ним еще десятка охранников. Когда Паланкин проезжал мимо меня, я узнал знак, вышитый на занавесе. То был символ золотого неба. Как обычный торговый дом получил разрешение ездить в Паланкине. Я всматривался в лица охраны. Все же за недолгий срок проживания в доме Джинфу я сразился со многими его стражниками. Хотя это мог быть кто-то из братьев Джин, у которых я не знал никого. «Братишка Ксу?» Радостно выкрикнул я, с трудом угадав в могучем дядьке с густой бородой и с заросшими щеками паренька из каравана. Если бы не пояс с дисками, по-прежнему плотно обхватывающий его талию, я бы его не узнал. «Братишка-ксу!» Дядька повернул голову, несколько мгновений смотрел на меня, а потом помчался в мою сторону, широко раскинув руки. «Зеленый ты, что ли? Вырос не узнать, а я думаю, кто меня зовет братишкой? Все уж давно дядей кличут!» «Куда пропал? мы Моих у тебя обыскался, всю академию на уши поставил!» Я радостно хлопал здоровяка по плечу и не сдерживал улыбку. «Первое знакомое лицо в киньяне!» «Так, погоди чуток, братишка Ксу выпустил меня из объятий, никуда не уходи!» Он побежал к Полонкину, что-то негромко сказал. Носильщики тут же опустили свою ношу на специальные подставки, пододвинули лесенку в три ступени, занавеси распахнулись, из паланкина выбрался молодой господин, явно из аристократической семьи. Изысканные шелковые одежда расшитые диковинными зверями, перекликались цветами с высоким головным убором, украшенным золотыми нитями. А пояс с нефритовыми ставками оттенял их великолепие. Люди вокруг склонили головы, я последовал их примеру. «Шен!» – услышал я незнакомый мужской голос. «Прошу прощения, господин», – не поднимая головы, – ответил я. «Я не хотел прерывать вашу поездку. Прошу не наказывать Ксу за мою дерзость». «Шен, перестань кланяться!» Я поднял голову и увидел смеющиеся голубые глаза, несколько белых волосков, выбившихся из-под шапки. «Наконец-то ты вернулся!»